Глава третья. Талик. Аллария. 399 год. Круга скал. 17 и 18 день весенних ветров. План старика Манрика был неплох, но глупость тента Некракла поставила армию Талига на грань поражения. Ричард склонился над схемой, где синим и зеленым были обозначены планы действующих сторон, а красным и черным — то, что произошло на самом деле стратегии юноша занялся с горе. прекрасная марианна и ее супруг отбыли из аларии на следующее утро после диспута слуги сказали что в умении капульги зайли собирались вернуться к окончанию октавианских празднеств ричард оставил письмо получил заверение в том что оно будет тотчас же передано и отправился во свояси оставалось утешаться тем что к бегству красавицу вынудила настойчивость келиана Занять себя оруженосцу отсутствующего маршала было нечем. Двор выехал в Тарнику. Это было недалеко, часа четыре конного пути, но являться туда без приглашения почиталось неприличным, о чем Эр-Август не приминул бы напомнить. Эмиль Савиньяк вывел своих конников в летние лагеря, а Наль смертельно надоел, оставалось ждать ворона и слоняться по пустому особняку. Дважды обойдя все незапертые комнаты, Ричард открыл историю двадцатилетней войны и утонул в старых битвах и подвигах. До обеда он изучал сервьерский маневр, а к вечеру взялся за сражение при Каделе. Это была одна из одиннадцати великих битв двадцатилетней и первая в череде побед тогдашнего герцога Алвы. Дикон пытался понять, могли ли гаивцы выиграть столь удачно начавшийся для них бой. Наверняка могли, но тогда Гаивскому главнокомандующему пришлось бы поменяться местами с отчаянным Олонца. Командовавший имперской армией доверенный стратег Каракис начал сражение, ударив по центру противника, но это была лишь разведка. Основной удар обрушился на казавшийся слабым левый фланг генерала Савиньяка. По плану Арно Савиньяк должен был отбить две или три атаки и с боями отойти маршал манрик рассчитывал что гаивцы начнут преследование и попадут под фланговый удар скрытого в лесу резерва арно успешно отразил три атаки дальше действуя в соответствии с диспозицией следовало отступать командующий левым флангом славился своей горячностью но при этом был одаренным полководцем савиньяк увидел что имперцы вводят в бой тяжелую кавалерию и решил, что такую атаку удобнее отразить на исходных позициях, после чего сразу же отойти. Арно послал гонца к командовавшему резервом генералу Фокварзов, чтобы предупредить того о задержке. Гонец прискакал в условленное место и никого не нашел. Позже выяснилось, что исполнявший обязанности начальника штаба генерал Кракл самочинно перебросил резервы на другую сторону пересекавшего поле врага не сообщив об этом ни маршалу Манрику, ни Савиньяку. Генерал Арно понял, что от его стойкости зависит исход сражения, а может и войны, и намертво вцепился в невысокие, покрытые кустарниками холмы. Савиньяк отбивал атаку за атакой и ждал помощи, а ее не было. Поняв, что происходит, Манрик напрочь потерял голову. Его план по милости начальника штаба провалился. Отступление в сложившейся ситуации казалось самоубийством, а наступать было невозможно. Армии Талига оставалась жить ровно столько, сколько продержался бы Савиньяк. Каракис, видя, что все идет как задумано, бросал на левый фланг все новые силы. Удерживать позиции становилось невозможно, и Арно принял отчаянное, но единственно возможное решение — повел своих людей в контратаку. Ричард живо представил себе солнечный осенний день, синее небо, золотую кромку дальнего леса, кровь на высохшей траве, злое конское ржание. Юноша смотрел на карту, а видел торопливо, но умело строившихся черно-белых всадников и садившегося на серого жеребца молодого генерала с тонким напряженным лицом. Свиньяк отбросил врага, но сам был смертельно ранен. И все же он увидел победу, которую его друг-палаик Алонсо Алва вырвал сперва у собственных опустивших руки военачальников, а потом и у павлинов. За Каделу Алонсо получил маршальскую перевесь. Современники долго спорили, кто, останься орнов живых, стал бы первым, а кто — вторым. Алва показал себя военным гением, но Савиньяк начинал не хуже. Савиньяки, Алва, Фокварзов... Эти фамилии сразу и безоговорочно приняли сторону Алларов. Матушка называет их предателями. Но предатели не умирают так, как генерал Арно. Ричард передвинул карту, готовясь разбирать второй этап боя. Но не успел. На пороге библиотеки возник Хуан. Каналит казался равнодушным и спокойным, однако Дику подумалось, что он встревожен. — В чем дело? — Дор Рикардо. К вам господин Ларак. Дор каналийское обращение к человеку знатного рода. Женская форма Дора. С ним еще трое. Они пришли с черного хода. С черного хода? Странно. Наль старается не заходить в дом ворона. А тут еще кого-то привел. Дикон не мог сказать, что рад визиту. Кузен исполнен всяческих добродетелей, но с ним смертельно скучно. Сейчас примется укоризненно вздыхать, всем своим видом показывая, насколько ему неприятно окружающая ворона роскошь. Где они? В нижней приемной. Юноша предпочел бы скоротать вечерок в обществе генерала Арно и маршала Алонсо, но пришлось закрыть книгу и заняться родичем. Кого же Наль приволок? Дор Рикардо, вам следует знать. В городе беспорядки. Дик удивленно посмотрел на слугу. Беспорядки? С чего бы? Вчера все были веселы и довольны. Хуан, а что за гости? Вы их рассмотрели? Нет, они в плащах с капюшонами и масках. Может, это Айрис и ее служанки? Сестра не дождалась помощи и сбежала? Но как она нашла Наля? Узнать, где дом герцога Алва намного проще? «Если вам понадобится помощь, мы в соседней комнате». «Помощь?» Кузен не мог привести врагов. «Хотя для каналийца враги все, кто не молится на его Соберану». «Почему вы решили, что мне понадобится помощь?» «Беспорядки», — пожал плечами домоправитель. «Я впустил троих чужаков, но будь их четверо, они бы остались на улице». Ричард невольно усмехнулся. Хуан для южанина был не слишком разговорчив но Дику он скорее нравился. Каналеец встревожен, значит, в городе и впрямь творится что-то неправильное. Юноша прислушался и уловил едва слышный звон, доносившийся из-за раскрытого окна. Далеко, похоже на той стороне Донара. Дик оттолкнул развернутую карту и побежал вниз. Три фигуры в серых плащах с капюшонами замерли у стены. Толстенький Наль смущенно переминался с ноги на ногу посреди комнаты. В гостиной хватает и стульев, и кресел. Чего они стоят? Круглая физиономия кузена была бледной и напряженной. Уступая невысказанной просьбе, Ричард плотно прикрыл за собой дверь. Хуану он доверял, но кузен явно хочет разговора без свидетелей. — Здравствуй, Наль. Что-то случилось? — Да. Толстяк дернул головой, будто что-то проглотил. — Я... У нас не было другого выхода. В дом Алва они не сунутся. Ты ничем не рискуешь. Здесь никто не станет искать. Ничего не понимаю. Ричарду стало неуютно. Кто будет искать? Кого? Дикон. Наль замялся, и одна из серых фигур остановила молодого человека странно знакомым жестом. Ричард огдал. мы просим тебя об убежище. Человек отбросил капюшон. Перед Ричардом стоял Преосвященный Анаре. Так вот, кому нужна помощь. Но что случилось? Вчера епископа носили на руках... — Герцог огнул. Голос епископа дрогнул. — Мы взываем к твоему милосердию. Нас преследуют. — Дикон. Дети умерли. — зачастил Риджиналь. — Те, кого благословил его Преосвященство, это яд. Черноленточники и Авнир говорят, что это... Они обвинили его Преосвященство. Если ты его не спрячешь, его убьют. Они убивают всех, всех, кого подозревают в окрывательстве. Они громят дома, жгут, режут. Ричард смотрел на эспиратистского епископа, двоих монахов и кузена, и ничего не понимал. Как такое могло случиться? Преосвященный просит укрыть его и его спутников? Преосвященного обвиняют в убийстве детей и чернокнижие. В городе бунт? «Но Лария такая спокойная!» «Все очень просто, Дикон!» Наль стиснул руки, пытаясь унять дрожь. «Это подстроил Дарак. Сказался больным, чтобы про него никто не подумал. Оставил вместо себя Авнира. Его преосвященство выиграл диспут. К нему пошли люди, а черноленточники все замечали. Это заговор. Дарак решил избавиться от исповедующих истинную веру, а мы сами себя выдали». Это походило на правду. Дарак умен. Он подгадал так, чтобы в городе не осталось никого из тех сторонников-алларов, в ком еще не умерла совесть. Нет ни Сувиньяков, ни Фок Варзов, ни Рока. — А городская стража? — А что стража? — с горечью бросил кузен. — В Талегуе все решает кардинал. — Ну, граф Килиан? Его после диспута никто не видел! — выкрикнул Наль. Может быть, он мертв или в тюрьме? Дика, охота началась. Я сейчас уйду. Старым городом еще можно пройти. Я никто, звать меня никак, но ты должен укрыть преосвященного. Они никогда не подумают про особняк Алва. Разумеется. Ричард натянуто улыбнулся. Я счастлив, то есть здесь вы будете в полной безопасности. Когда возвращается Ворон? Через два месяца? Наль не валяй дурака. Места хватит всем. «Ричард, ты...» «Я в тебе не сомневался, но мне лучше уйти, понимаешь? Взять моей хозяйки легист. Если меня не будет, он может догадаться, что я у тебя. Не нужно, чтобы вспомнили о твоем возвращении». «Я оруженосец первого маршала Талига!» Ричард выдавил из себя еще одну улыбку. «Пока я при нем, меня не тронут. Ни навозники, ни черноленточники. Оставайся». «Нет». У тебя и так слишком много гостей. Потом я должен найти Эра Августа и предупредить. Он в Тарнике. Я поеду к нему. В Тарнике? Если Дорак задумал избиение, то начал его с королевской резиденции. Будь осторожен. Кому я нужен? Вздернул подбородок кузен. Я не герцог, не маршал. Я толстый чиновник в заплатанных сапогах. Я проберусь. Да благословит тебя создатель. Тепло произнес Анаре. Ты подвергаешь свою жизнь опасности ради спасения ближних. От смущения кузен закашлялся. Он совсем не походил на героя, но был им. Прощай, Дикон. Наль неловко чмокнул родича в щеку. Если что... Ну, Арис она... А, ладно, увидимся. Ваше Преосвященство. Дик с трудом узнавал собственный голос. Уже поздно, а вы, вероятно, голодны. «Герцог!» Священник покачал головой. «Мои братья погибли и погибают. Могу ли я думать о телесной пище? Если в обители герцога Алва есть часовня...» Дик не помнил, чтобы Рока молился, но домовая церковь в особняке была. «Святой отец, она закрыта. Нужно искать ключи ослуги. Не беспокойся. Молитва может быть вознесена отовсюду, лишь бы шла от чистого сердца». Я подготовил комнаты. Вошедший Хуан учтиво поклонился. Ваши гости, Дор Рикардо, могут отдохнуть. — Будь благословен, — тихо сказал епископ. Хуан не ответил, просто зажег свечи. — Кому и как молятся каналийцы? Их называют аларианцами, но это значит лишь то, что они не эспиратисты и верны аларам. — Я и мои братья благодарим тебя, — Ричард Огдалл. «Я... я рад служить вашему Преосвященству!» — пробормотал Дик. Больше всего на свете юноша хотел, чтобы вернулся его Эр, но Алва был далеко, а колокольный звон добрался уже до храма Святой Мартины. Из окон верхнего этажа Ричард мог бы разглядеть фигурки звонарей, но желания не было. Беспорядочные медные вопли выводили из себя. Юноша сжал зубы и велел Хуану запереть окна. Гости ушли отдыхать. Наль что-то проблеял об осторожности, и Дик проводил его до ворот. Вообще-то следовало дать кузену по голове и запереть в подвале, чтобы не шлялся один по темным улицам. Но хорошие мысли, как правило, запаздывают. Дик велел привратнику быть повнимательнее и вернулся в дом. Половина одиннадцатого. Впереди целая ночь. Так ложится или нет? Дик решил, что ляжет, но по-походному, не раздеваясь. Юноша оцепил шпагу, снял пояс с кинжалом и повесил на кресло, зарядил на всякий случай пистолеты, положил рядом с собой и задул свечу. Небо за окном отсвечивало багровым. Где-то что-то горело. Звонари на ближних колокольнях угомонились, но колокола за донаром продолжали голосить. Дик лежал, смотрел в окно, пытался думать, но мысли прыгали, как воростийские тушканы. Спать не хотелось, хоть тресни. «Уж лучше вернуться в библиотеку и закончить разбор сражения». Юноша встал, зажег свечу, поясался кинжалом и вышел из комнаты. В доме было тихо. Все или спали, или затаились. НРЭ наверняка молится. Надо подняться, посмотреть, что там с домовой церковью. Может, она вовсе и не заперта. Хуан поддерживал в доме образцовый порядок. Бронзовые ручки горели огнем, а на лестнице и перилах не было ни пылинки. Дик задумчиво нажал на костяной шар, покоящийся на цветочном стебле. Раздался мелодичный щелчок, и узкая дверца распахнулась. Ее никто и не думал запирать. Ричард перешагнул порог и высоко поднял свечу. Какое счастье, что он не привел сюда епископа. Герцоги Алва поклонялись не Создателю, а ливорукому. Юноша с ужасом и любопытством уставился на центральную икону храма. Золотоволосый, чем-то напоминающий леопарда красавец стоял у распахнутых врат. Левая рука покоилась на украшенной самоцветами рукояти меча, а на плече чужого выгибалась спину трехцветная кошка. Еще несколько кошек и котов окружали своего повелителя, за спиной которого расстилалась охваченная закатом степь со знакомой черной башней на горизонте. Ричард не понял когда до него дошло, что перед ним не фреска. Я видел, как блестят кошачьи глаза, и слышал издаваемое тварями урчание. Сам леворукий молчал, насмешливо и высокомерно скривив губы. Дик прекрасно знал эту улыбку, улыбку ворона. Чужой и Рока разнились, как барсы и Мариск, и вместе с тем были похожи, как могут быть схожи лишь родные братья но у Рока нет никого, ни брата, ни сестры. Он один. Один как... чужой. Взгляд Леворукова завораживал, но юноша помнил, что он в Аларе, в доме своего эра. Только откуда здесь покрытая сухой травой равнина и алый шар, зависший над вершиной башни, той самой, что он видел в Варасте? Сейчас ночь, а не вечер. «Здесь не может, не должно быть никакого солнца!» «Дор Рикардо! Дор Рикардо! Проснитесь!» Ричард открыл глаза и увидел Хуана. «Святой Аллан! Это всего-навсего сон!» Радость от исчезновения закатного кошмара стремительно сменилась тревогой. Появление домоправителя среди ночи не могло означать ничего хорошего. «В чем дело, Хуан?» «Легисты!» — тихо сказал каналиец. Около полусотни у ворот и столько же со стороны Донарского проезда, с факелами. «Они что-то хотят?» «Пока нет». «Я сейчас встану. Гости спят?» «Они у себя. Я их не беспокоил». «Хорошо», — спокойно сказал Дик, хотя ничего хорошего не было. «Неужели черноленточники пронюхали где Анаре?» «А почему бы и нет?» дорак знает все». У Преосвященного Валария друзей нет. Куда ему бежать? Кому?» Преосвященного видели с оруженосцем Ворона. Но самого Алвы в городе нет. Значит, оруженосец может спрятать беглецов в доме своего Эра. Он, не скрываясь, подошел к епископу после диспута. Это видели все. «Да, скорее всего, так и есть. Легисты не знают, но подозревают. Что же делать?» Дик торопливо затянул пояс, прицепил шпагу и кинжал. Неужели черноленточники рискнут штурмовать дом первого маршала Талига? Закатные кошки. Куда смотрит городская стража и граф На Наль прав, с ним что-то случилось. Если б только Рока был дома. Но тогда Наль никогда бы не привел сюда Анаре, а теперь Агористы здесь, и он за них отвечает. Ричард открыл дверь и вышел в коридор. В доме стояла тишина. Рокко взял с собой почти всех своих каналийцев. Если в особняке найдется два десятка человек, это хорошо. Два десятка против сотни. Правда, особняк окружен высокой стеной. Герцоги Алва выстроили посреди столицы небольшую крепость. Ее можно оборонять и долго. Выходит, убивать? А что делать? Если полезут, придется стрелять. Задумавшись... Ричард споткнулся и едва не свалился с лестницы. Это отрезвило. Хуан готов умереть за ворона, но не за оруженосца, тем более не за его непонятных гостей. Каналийцев и пиратистами не назовешь. Полумарийски они и есть полумарийски. С чего им драться за сына Игмонта и пришлого епископа? Хуан и трое слуг сидели в прихожей. Все были полностью одеты и даже выбриты. Рядом у стены стояла десятка-полтора мушкетов а на скамье ждали своего часа пистолеты. «Мы их зарядили», — «дор Рикардо», — просто сказал Хуан. «На всякий случай. В дом Собирана без его разрешения не войдет никто». «Хуан!» Ричард не мог скрыть облегчение. «Вы будете защищаться?» «Если потребуется. Но я бы послал слугу в казармы. Антонио готов. Пусть идет». И как он сам не догадался. «Надо вызвать Келиана. Стройный смуглый парень широко улыбнулся и исчез. Ричард знал его в лицо, но не по имени. Кажется, он был родичем старшего конюха. «Дор Рикардо». Запыхавшийся привратник казался озабоченным. «Они стучат! Требуют...» «Карьяра!» По-каналийски Дик не говорил, но это слово знал. Оно означало что-то вроде проклятия. Дальнейшую речь Хуана Ричард не понял. Но привратник повернулся и ушел. Хуан взлохматил себе волосы, сбросил куртку, расстегнул рубаху и старательно потер глаза. «Я спал», — объявил он Ричарду. «Этот олух меня поднял. Я спал после кувшины хорошего вина и зол, как закатные кошки. Сейчас я скажу все, что думаю о тех, кто по ночам стучит в дом Собирано. А Дор Рикардо спит, и будить его я не стану». «Хуан, вы и впрямь так скажете?» «Скажу». Если в доме спят и ругаются, значит, там нечего скрывать. Но Бернардо осел, он испугался. Те могли понять. Каналеец еще раз зевнул и вышел во двор. Ричард устало опустился на скамью рядом с мушкетами. Приоткрытую дверь тянуло дымом. Колокола надрывались совсем рядом. Бунт подступал к аристократическим кварталам. Что думает Килиан? Коменданту столицы давным-давно следовало остановить побоище. Значит, с ним что-то случилось. Если Дорак решил избавиться от людей чести, Келиана в казармах уже нет. Там сидит какой-нибудь манрик и ждет, когда черноленточники вырежут тех, кто мешает лже-кардиналу. Дик задумчиво тронул мушкет. Сколько они продержатся без помощи? Несколько часов? Или несколько дней? До Рикардо. Черные волосы Хуана вновь были приглажены. Они знают, что в доме прячутся еретики. Им кто-то донес. Что вы им сказали? Что вы спите, что их никто не звал. Я отвечаю за дом и не впущу в него грязных лавочников. В доме одних серебряных подсвечников, больше двух сотен. Хуан умница. Говорить о серебре, когда пахнет кровью? Это собьется следа. Может сбить. А что они? Немного остыли, но не уходят. Они уверены, но боятся. В другой дом уже бы ломились, но здесь дождутся света и пошлют главному. Антонио успеет. Антонио успеет, но придет ли помощь? Спасибо, Хуан. Я пойду к себе, если что, зови. Только свет не зажигайте, — посоветовал каналиец и потянулся к пистолетам. Мы же спим. Утром легисты все еще бродили вокруг дома, как волки вокруг овчарни. Штурмовать особняк они не осмеливались, но Ричард не сомневался, кончится именно этим. Стража по-прежнему не появлялась, Дорак рассчитал каждую мелочь. Неугодных устранят фанатики, а когда дело будет сделано, подойдут войска. Черноленточники подожмут хвосты и разбредутся по своим ловчонкам, их приговорят к церковному покаянию, и на этом все успокоятся. «Но теперь-то куда им всем деваться?» «Людей в доме немного, но каналийцы — это каналийцы. Они станут драться до конца, хотя на Анаре им плевать». Юноша покосился на своих гостей. Епископ молился. Он молился, не переставая, с той минуты, как переступил порог дома. Спутники Анаре подавленно молчали. К завтраку так никто и не притронулся. Ричард сел в кресло и задумался, стараясь представить, что сделал бы на его месте ворон. Ворон, оказавшись на месте воробья, Может, многое, только воробью от этого не легче. Ричард уже открыто глянул сначала на часы, потом в окно. День только начинался. Выбраться из особняка незамеченным не получится. Сам Дик еще мог, по примеру Антонио, перебраться с росшего у конюшен каштана на крышу соседнего дома. Но такие упражнения не для пожилого клирика, а помощь не пришла. Что-то случилось то ли с Гонцом, то ли с Келианом Урламбахом. Последнее вероятнее, иначе комендант Аларии уже действовал бы. «Если озлобившиеся и гневные будут штурмовать дом», — подал голос Анаре, — «я выйду к ним навстречу». «Ваше Преосвященство!» — Пьетро аж задрожал от ужаса. «Хозяин этого дома воин. Он знает, что если крепость нельзя отстоять, следует открыть ворота». «Нет!» Ричард возразил прежде, чем понял, что спорит с духовной особой почти святым. «Нет! Эрр-Рока никогда не сдался бы!» «Пример неудачен», — согласился епископ. «Я не силен в воинской науке, но эти люди не уйдут, пока не убедятся, что нас тут нет, или пока не получат желанную добычу. Нет, дети мои!» Анаре грустно улыбнулся. «Я не стремлюсь зайти на костер. Будем уповать на милость Создателя». Взгляд Преосвященного вновь стал невидящим, губы зашевелились. Он верил и молил того, в кого верил о помощи. Но у Дика с молитвой не получалось. На улице раздался шум, и в тот же миг в дверь постучали. «Хуан!» «Что случилось?» Ричард почувствовал, что его голос дрогнул. «Эти люди на улице?» Слуга был спокоен. «Требуют, чтобы их впустили. Если к ним не выйти, они начнут ломать ворота». Что сделал бы ворон? Отец. И находится Пене. Хорошо. Я сейчас спущусь. Их около сотни. И они вооружены. Спасибо, Хуан, я сейчас спущусь. Ричард Огдол. Панере поднялся. В его глазах застыла решимость. Я пойду с тобой. Нет, отрезал Дик, напрочь отказывая епископу. Я поговорю с ними сам. Может быть, их удастся остановить? помолитесь за меня. Иди, сын мой. Ему почудилось? Или в голосе епископа было облегчение? Ему не хочется выходить, ему не хочется умирать, а кому хочется? Юноша проверил шпагу и вышел. Спуск занял не больше минуты. Но в ворота уже колотили вовсю, пока кулаками и ногами. Окованным медью толстенным доскам это не повредит, но если приволокут какое-нибудь бревно... Прикажете отпереть? — спросил Хуан. — Нет. — Это прешь сразу ворвется толпа. Я пройду через калитку привратника. Ричард судорожно вздохнул, но отважно добавил. — Один. Я выйду, и сразу же запирайте. Слышите? — Как угодно. Хуан всегда был бесстрастен, как кот. Но Ричарду хотелось думать, что в глазах каналийца мелькнуло уважение. Когда Рока вернется, Хуан расскажет, что оруженосец собирана Не испугался озверевшей толпы. Герцог Огдал закусил губу, отодвинул массивный засов и оказался в пустой привратницкой. Между ним и черноленточниками оставалась низкая дверца, последняя. Нужно ее открыть и выйти. Но Дик вместо этого приник к решетчатому окошечку, откуда было прекрасно видно и ворота, и бьющих по ним легистов. Особенно усердствовал один, высокий и тощий. Черноленточник что-то выкрикнул, и снова ударил ворота ногой. Это было последним, что ему удалось сделать в этой жизни. Раздался выстрел, и фанатик мешком свалился под ноги своих приятелей. «Какая наглость!» Знакомый голос заставил Ричарда рывком распахнуть дверцу и выскочить на улицу чуть ли не под копыта мору. За марийском виднелись береты каналийцев, человек двадцать, не больше. Но двадцать каналийцев и ворон — это уже армия. Молитвы Анаре были услышаны. Рока, все еще сжимавший в руке дымящийся пистолет, с явным осуждением смотрел на мертвое тело. «Подумать только! Набиваться ко мне в гости? Куда катится этот мир? Добрый день, юноша! Монсеньор, так рано! Видите ли, юноша!» Рока ввел себя так, словно толпа фанатиков у ворот, была в порядке вещей, вернее, так, словно этой толпы просто не было. Мне стали сниться весьма странные сны. Некоторые, вероятно, сочли бы их кошмарами. Представьте себе. Я проламывался через какую-то стену, в которой самым мерзким было то, что и не было вовсе. Мне зачем-то понадобилось разыскать моих вассалов, но вместо них я нарвался на вашего друга Эпинея. Ерунда, конечно. Но когда она повалилась сниться каждую ночь, я решил вернуться. Гос! «Господин первый маршал, длинноносый черноленточник, видимо, главный, обрел дар речи и решил заявить о своем присутствии. У нас есть веские основания предполагать, что в вашем доме скрывается еретик и отравитель». «Вот как?» Маршал рассеянно потрепал коня по шее. «Ричард, подержите Мора. Имейте в виду, он немного раздражен». «Так вы говорите, еретик?» «Я отсутствовал несколько месяцев, но помнится всех достойных господ, К себе не приглашал. Безбожная Анарэй с ним еще двое!» Легис старался говорить уверенно, но куда там? Выдержать взгляд про импередора Вораста не удавалось бывалым генералам, что уж говорить о вооруженном лавочнике. «Испиратистский епископ?» Темная бровь слегка приподнялась. «Какая гадость!» «Еретик и отравитель!» Услужливо добавил черноленточник. В любом случае, болтун. «Не терплю, когда меня пугают гробными гадостями, особенно перед завтраком». Дик с ужасом и надеждой следил за своим эром. Рука презирает испратистов, он многое кого презирает, но он не позволит убивать в своем доме. По крайней мере, Ричард на это надеялся». «Они забрались в ваш дом, когда вас не было», — настаивал легист. «Это было бы досадно. Не терплю незваных гостей». Доверительно сообщил Алва и принялся перезаряжать пистолет. «Ричард, есть у нас в доме еретики?» «Нет, мансиньор», — голос юноши не дрогнул. «Отравители?» «Нет, мансиньор». «Вот видите?» — пожал плечами рога. «Еретиков и отравителей у нас нет?» «Мы считаем, что именно ваш оруженосец впустил их в дом». «Ну и считайте», — разрешил Алва. «Наш долг — найти преступника, приказ его Высокопреосвященства!» «Дорожайший!» В ленивом голосе почувствовалось раздражение. «Меня никоим образом не волнует, что и кому вы должны. Забирайте вашего покойного приятеля и отправляйтесь ловить ваших еретиков. Мое дело сторона. Я устал и хочу спать. Только после того, как мы обыщем дом!» — отважно заявил черноленточник. — Иначе я буду вынужден сообщить его высокопреосвященству. — Вот как? Ворон улыбнулся. — А я чуть было не решил, что поторопился с выводами на ваш счет. Ваши еретики мне безразличны, но вы мне надоели. — Его высокопреосвященство? Сейчас вы предстанете не пред кардиналом, а пред создателем. Алва поднял пистолет и позеленевший легист сделал шаг назад, за ним потянулись и остальные. «Стойте!» Рокко говорил негромко, но люди с черными бантами послушно и торопливо замерли. «Заберите вашего друга. Я не намерен хоронить чужих покойников». Легисты повиновались. Спорить с вороном не отважился никто. Пришел черный лев, и гиены разбежались. Все это походило на тот самый кошмарный сон. Дымное небо, лязг распахнувшихся ворот, несмолкающий колокольный звон. Появись здесь леворукий, Дикон не удивился бы, но первый маршал Талига спрыгнул с коня, как ни в чем не бывало. «Идемте в дом, юноша». Дику ужасно хотелось убедиться, что легисты убрались окончательно и бесповоротно. Но вернуться он не рискнул. Герцог бросил плащ и перчатки отложившему мушкет Хуану, молча проследовал в кабинет, налил вина, сел в кресло у камина и по своему обыкновению, разглядывая бокал на свет, осведомился. Что все это значит? Ричард молчал, не зная, что говорить. Скрывать правду было опасно, а вручать рука судьбу Анаре тоже. Ворон прогнал легистов, но он заодно с Дараком. Ричард, Вам надо учиться врать. Попросите вашего друга-консильера преподать вам несколько уроков. Эрр-рока. Ричард Огдул проявил эспиратистское милосердие и смелость, присущие его роду. Дикон вздрогнул, увидев его преосвященство, стоящего в дверях. За спиной Норэ маячила шевелюра Пьетро и хмурился Виктор. Значит, этот мужлан был прав. Герцог отхлебнул вина. Впрочем, я так и думал. — Добрый день, господа. Проходите, располагайтесь. Красное, белое, ликеры. — Мы вам обязаны жизнью, — с чувством сказал епископ. — И я благодарен вам, хоть и скорблю о смерти этого несчастного. Мне следовало выйти навстречу преследователям, но я проявил слабость. — Мне? — Вы ничем не обязаны. Ворон протянул Дикону бокал. — Еще. «Этот грубиян поплатился за то, что ломился в мой дом. О вашем присутствии я ничего не знал. Но поскольку вы все равно тут, не вижу причин не позавтракать. Я голоден, как все кошки мира. Сегодня мы отказываемся от пищи в память о наших погибших братьях». «Не понимаю». Рока задумчиво тронул цепь с сапфирами. Причем здесь погибшие братья? Какое им дело?» «Едите вы или нет?» «Умерщвляя нашу плоть, мы питаем наш дух?» «Напротив. Если человек голоден, он будет думать о еде. Вот после завтрака можно поболтать и о вечном». «Создатель, прости этому человеку!» — вздохнула Наре. «Что именно мне должен простить Создатель?» — осведомился Алва. «Что я в него не верю?» или то, что я недавно прикончил одно из его созданий. Правда, оно было удивительно докучливым. — С вами невозможно разговаривать. Тогда пойдемте завтракать. Глаза Пьетра вспыхнули надеждой, но Нореллиш покачал головой. — В таком случае позвольте вас покинуть. — Ричард, вы тоже голодаете в память о невинно и винно убиенных? Говорить «да» и «нет» было равно глупо. И Дикон поплелся за своим эром, не решаясь поднять глаза. Ворон тоже молчал, и понять, что у него на уме, мог разве что леворукий. Эр-рока. Алва, продолжая задумчиво жевать, соизволил посмотреть на оруженосца. — Как вы меня назвали? — Монсеньор. — Именно. — Я вам уже советовал придержать эра для Штанслера и приддов. Но вы что-то хотели? — Что будет с Преосвященным? «А я откуда знаю?» Рока воззрился на перепелиное крылышко. «Видимо, его кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь убьет. Эспиратисты причислят беднягу к лику святых, и всем будет хорошо, а лучше всех к конклаву. Я не об этом, они же здесь». «Увы, но я не запрещал вам принимать гостей. А что не запрещено, то разрешено». «Монсеньор, что вы будете делать?» «Помоюсь и лягу спать». — До вечера. — Ваши гости, Ричард, это ваши заботы. Но чем быстрее вы их куда-нибудь спровадите, тем лучше.